Танис и Рейстин во всю прыть удирали по коридору. Паололь почти тащил на себе ослабевшего мага, а за их спиной раздавался горестный стон. Только не детей, ну, пожалуйста, бейтесь со мной, не трогайте малышей. Выскочив из тоннеля в комнату для игр, Танис заморгавал от яркого света. Карамон уже распахнул двери навстречу восходящему солнцу. Дети выбежали во двор. Танис сразу увидел Варану и Тику, они взволнованно озирались, стоя с мечами наголо. У дальней стены комнаты рассыпался прахом труп драконида. Секира Флинта торчала у него в спине. "Все на оружу", приказал полуэльф. Флинт забрал освобождённый топор, и они с Танисом последними вышли под открытое небо. В это время послышался ужасающий рёв дракона, дракона, мало чем напоминавшего обиженную судьбой мотофлёр. Это Пирус обнаружил шпионов. Каменные стены задрожали, чудовище вылетело из логова. "Уголь", бесильно выругался Танис. "Так значит, он всё-таки здесь". Гном покачал головой, споря на свою бороду, буркнул он угрюмо, что дело не обошлось без Тосельхофа. Увлекаемая собственным весом, разорванная цепь стремительно нислась вниз, и вместе с ней падали три крохотные фигурки. Тосельхов, всё ещё цеплявшийся, хоть это и было уже лишено смысла, за железные звенья, думал летя сквозь тьму: "Так вот каково это, оказывается, умирать". Ощущение было интересное, жалко только скоро кончиться. Откуда-то сверху послышался визг перепуганного систана. Внизу что-то бормотал старый волшебник, наверное, пробовал последнее заклинание. И вот Физбен возвысил голос. Ввьярт. Заклинание оборвалось воплем. Старый Мак врезался в пол и таз загоревал о нём, хоть и знал, что следом настанет его очередь. Пау приближался. Ещё несколько мгновений и и тут пошёл снег. По крайней мере, Кендору так показалось. Потом он потрясённо осознал, что это были перья, миллионы мягеньких куриных перьев, словно кто-то выпотрошил разом множество перин. Кендора приняла в объятия огромнейшая груда белого пуха. Все стан шлёпнулся следом. Бедный, бедный Фисбен, сказал Та с барахта из перьев, и утирая с глаз слёзы. Наверное, хотел слететь пёрышком, как это делает рейстлин, да вот напутав и создав все эти перья, о себя спасти не успел. Высоко над ними громадное колесо вращалось всё быстрее и быстрее. Цепь бешено грохотала по зубьям, словно радуясь освобождению из многолетнего плена. Снаружи во дворе царил хаос. "Все ко мне!" выскокивая из двери, закричал Танис. Он знал, что они были обречены на гибель, но сдаваться не собирался. Спутники сбежались к нему с мечами в руках в взволнованном взгляде на своего вожака. "К шахтам!" приказал он. "Скорее в укрытие. Верминард с драконом никуда не улетели. Мы в ловушке. С минуты на минуту они будут здесь". Остальные только мрачно кивнули. Все они понимали, что надеяться больше не на что. До ближайшего безопасного места было добрых 200 футов совершенно ровного открытого пространства. Они попытались провести туда женщин и детей, но без особенного успеха. Каждая мать должна была перво-наперво найти и обнять своё ненаглядное чадо. А потом-то они посмотрел в сторону шахт и выругался. Только этого ещё не хватало. Из рудника навстречу им бежали мужчины. Увидев свои семьи на свободе, они мигом разделались со стражей и кинулись во двор, начисто забыв о плане побега. И куда только смотрел Алистан? Сейчас у нас будет на руках совершенно неуправляемая толпа в 800 душ, топчущаяся на открытой равнине. Скорее, скорее на юг, в горы. Где Ибен, крикнул он в штурму. Когда я в последний раз видел его, он бежал в сторону рудника, ответил рыцарь. Я не понял для. И оба охнули, одновременно осознав, в чём дело. Но, «Ну, конечно, негромко сказал Танис, и всё общий шум заглушил его голос. Вот теперь всё сходится. Ибен нчался к руднику с единственной мыслью выполнить приказание Пирса. По среди суматохи ему следовало во что бы то ни стало отыскать человека зелёного камня. Он знал, как Верминарт и Пирус намерен были поступить с прочими бедолагами. Он даже отчасти жалел их. В конце концов, по природе своей он не был ни зол, ни жесток. Он просто давным-давно понял, кто победит, и решил быть среди победителей. Семья его обеднела, и Луибена осталась на продажу только одно он сам. Он был умён, неплохо владел мечом и умел хранить верность, насколько это вообще свойственно наёмным рубакам. В одном из путешествий на север, предпринятом в поисках возможного работодателя, он и познакомился с Ферминардом. Расположение подобного человека поистине стоило того, чтобы его заслужить, и Эбено это вполне удалось. И что ещё более важно, он снискал благоволение Пируса, сумев доказать ему свою полезность. Дракон не без оснований находил Эбено обаятельным, смыślёным, находчивым и после нескольких специально устроенных испытаний заслуживающим доверия. Эбено отправили домой его врата как раз перед тем, как армия драканидов напали на город. Весьма удачно спасшись, он собрал вокруг себя группу повстанцев. Встреча с Гилтоносом и его эльфами, пытавшимися пробраться в Пак Старкас, еще более подняла его репутацию в глазах Пироса и Верминарда. Когда же, наконец, в руках Уэйбена оказалась жрица, он попросту не мог поверить своему счастью. Оставалось предположить, что сама Владычица Тьмы оказывала ему милость. И он усердно молил ее не оставить его и теперь, ибо без помощи свыше отыскать среди хаоса Человека Зеленого Камня было решительно невозможно. Сотни мужчин в нерешительности топтались у выхода из рудника, что шебено представлялся случай оказать лишнюю услугу повелителю Верминарду. "Та не зовёт всех вас во двор", крикнул он. "Бегите к своим семьям". "Нет, стойте, это противоречит плану", закричал Элистан. "Поздно". Мужчины устремились вперёд навстречу жёнам и детям. Несколько сота враждебных гномов только добавили суматохи. Небогатые разумом, они решили, что им устроили праздник. Ибен взволнованно оглядывал толпу, ища человека зелёного камня. Потом решил поискать в тюремных камерах. И точно, тот сидел один в опустевшей каморке, глядя в стену пустыми глазами. Ибен подсел к нему, лихорадочно пытаясь вспомнить его имя. Такое странное, старомодное имя. "Берем", сказал он затем. "Берем?" Человек вскинул глаза, взгляд его впервые за несколько недель зажёгся интересом. Он вовсе не был глух и нем, как поспешно заключил тает. Он был попросту одержим. Некое тайное стремление поглощало его безостанька. И всё-таки он был человеком, и человеческий голос, произнёсший его имя, заставил его пробудиться. "Берем", повторил Ибен, нервно облизывая губы. Итак, он отыскал человека зелёного камня. Но вот что делать с ним дальше? Сейчас дракон бросится в бой, и те бедолаги с наружей, естественно, попытаются скрыться в горе. Надо вывести Берема прежде, чем та их застанет их здесь. Но вот куда потом? «Можно было доставить его в Пак Старкас, как велел Пирос, но эта мысль казала себе, но не слишком удачной. Там их уж точно обнаружит Верминард, и, проникшись подозрениями, начнет задавать вопросы, ответить на которые Эбен не сможет. Нет, по-настоящему безопасно было только вне стен Пак Старкаса. Они спрячутся в лесной чаще и подождут, пока мисс все не уляжется, а ночью прокрадутся назад в крепость». Приняв решение, Эбен взял Берема за руку и помог ему подняться. «Там наверху сейчас будет жарко», — сказал он. но я уведу тебя и спрячу в надежном месте. Я твой друг. Друг, понимаешь?» Берем ответил бесконечно мудрым проницательным взглядом. «Эльф, не ведающий счета ли там, так не смотрит. Так смотрит лишь человек, долгие годы терпящий невыносимую муку». Потом Берем вздохнул и кивнул головой. Верминард широким шагом вышел из своих покоев, в ярости натягивая кожаные, обшитые железом перчатки. Позади рыси у драконит, неся булаву повелителя, приносящую ночь. Другие дракониды крутились вокруг, спеша выполнить любой приказ повелителя. Верминард отдавал распоряжение на ходу, возвращаясь к коридорам в логово Пироса. «Нет, только не вздумайте отзывать армию, дурачье! Я не потрачу много времени на этот мятеж, и нынче же вечером Кваленести будет в огне! Уголь!» — рявкнул он, распахивая дверь и выходя на карниз. Далеко вверху было видно пламя и дым, издали слышался рев дракона. «Уголь!» — ответа не последовало. «Сколько можно ловить горстку ничтожных шпионов?» В ярости спросил Верминарт, и, повернувшись, едва не налетел на старшину драконидов. Подать седло, повелитель. Нет, никогда. К тому же я пользуюсь им только в сражениях. А с кем здесь сражаться? Всего-то дело сжечь несколько сотен рабов. Но, повелитель, эти рабы перебили стражу при шахтах и присоединились к своим семьям там во дворе. Каковы же наши силы? Отнюдь недостаточны, повелитель, не без злорадства отвечал драконид. Он с самого начала считал неблагоразумным так обескровливать гарнизон. Нас не более 50, и это против 300 с лишним мужчин и такого же числа женщин, которые несомненно тоже не останутся в стороне. И если они уйдут в горы? "Что уж?" перебил Верминард. "Оголь!" С другого конца крепости донёсся тяжёлый грохот металла, потом заскрипело огромное колесо, впервые за сотни лет поворачившееся на оси. Верминард задумался о том, что могли означать столь странные звуки, и в это время вниз, в логово, слетел наконец Пирус. Выбежав на карниз, Верминард легко и ловко вскочил на спину дракону. Эти двое не питали друг другу доверие, но сообща дрались замечательно. Презрение и ненависть к низшим расам, которые оба стремились покорить, жажда власти над ними связывала жреца и дракона куда крепче, чем кто-либо из них сознавал. «Лети им!» — рявкнул Верминард, и пир взвился в воздух. «Бесполезно, дружище!» — сказал Танис Стурму. Тот охрип от крика, пытаясь восстановить подобие порядка. «Побереги силы для боя!» «Боя не будет!» — закашлялся Стурм. «Нас попросту уничтожат, как крыс!» «И почему эти дурни ничего не хотят слушать?» Они с Таннисом стояли в северном углу двора, в футах двадцати от главных ворот Пак Старкаса. На юге виднелись горы, сулившие зыбкую надежду. Зато позади были ворота, готовые в любой момент впустить внутрь армию драконидов. А где-то внутри стен еще и Верминард со своим алым драконом.